Эпизод второй. Петрозаводск, февраль 1986 года. Майор Петряков, замначальника Петрозаводского военкомата, сидел за столом, заваленным бумажными папками, и изучал дело лейтенанта запаса медицинской службы Ларссониса. За спиной майора висел блеклоцветной портрет Гинсека и Горбачёва. Ларсанис сидел на стуле около стены, между железным шкафом и фикусом, растущим из пластикового ведра. Ретинент запаса казался спокойным. Большие его руки лежали на коленях, только длинные пальцы едва заметно шевелились, словно Ларсанис мысленно вязал узлы. "Значит, так", Петриков поднял голову. Вы у нас Виктор Ларсенис, родился 8 января 1962 года в городе Клайпеда. Отец Юрий Смыколовिच Ларсенис, норвежец. Мать мать Елена Викторовна Ларсенен, литовка. Что скажете, товарищ Ларсенис? А что я должен сказать? Поинтересовался Виктор. В чём вопрос? Ну, Цыц, отец... Петряков неопределённо помахал рукой. Ну, что? Он в самом деле на ровется? В самом деле, это имеет какое-то значение? Ну, как сказать? Майор слегка набычился. Вы должны понимать, что в условиях империалистического окружения, ну, а если бы я был, к примеру, в Болгариином, невежливо перебил Виктор. Так он что, Болгарин? оживился Петряков. Ну, тогда ж другое дело. Нет, он норвежец, твёрдо сказал Ларсенс. Но это национальность такая, понимаете? Национальность, конечно, глубоко буржуазная и никакого отношения к болгарам не имеет. Только вот родился мой папа в Литве, а дед мой, Микаэль Ларсен, перебрался в Клайпеду ещё до того, как в Литве была установлена советская власть. Это когда ж было? Моё розадача на поскрёб в лысой маквке. До революции, что ли? Литовская ССР существует с июля 1940 года, отчеканил Виктор. Это написано в любом учебнике истории. Почитайте на досуге, рекомендую. Там, знаете ли, приводятся очень любопытные факты. Вот так и не надо тут свою учёность показывать, Виктор. Э, что это у вас за высокочество такое? Петриков, похоже, обиделся. Я, конечно, понимаю, что в стране ускорение, госприёмка, всё такое, только у нас тут военные учреждения, военные. Майор строго поднял указательный палец, короткий и сорделечный. Поэтому попрошу соблюдать дисциплину. Так точно, коротко ответил Ларсенс. Да ладно. Майор достал платок и коротким движением промокнул лысину. В комнате было довольно жарко, несмотря на зиму. Надеюсь, ваш папа по-норвежски не говорит? Говорит, и очень даже бегло, простодушно заявил Виктор. И я говорю, и переписку мы ведём с родственниками из Норвегии. Э, -э, -э Петриков изумлённо вытряс щеки глаза. Ты как же вы тогда лейтенантом стали? Как вообще в институт поступили? Это очень просто. Ларссон снисходительно улыбнулся. Сдал экзамены и поступил. А ещё я к вам самолёт взносы плачу регулярно. Вас не удивляет, что я говорю по-русски без акцента? По-моему, говорить на нескольких языках соответствует современной советской молодежи, с учетом призыва партии к ускорению. А еще я по-английски говорю. Сразу предупреждаю, что английский учил в школе и агентом британской разведки не являюсь. Хватит, хватит! Майор замахал рукой. Не делайте из меня дурака, я все понял. Лучше скажите, как вы из Литвы сюда в Карелию попали? Ну, сам поехал. «Закончил Кауновский мединститут, потом интернатуру по специальности хирургия, а потом предложили место в Лоухской районной больнице. В очередь на квартиру обещали поставить. Вот я и отработал в Лоухах еще целый год». «Нравится?» – спросил Петриков. «Очаровательно». Вика показал большой палец. «Работы полно, скучать некогда. Кроме меня есть еще только один хирург. Все остальные разбежались. Я, к тому же, еще и за офтальмолога, и за лора, и рот, бывает, принимаю. Да в Каунасе я бы еще лет пять на побегушках был. А тут такая практика. Ну, а квартиру-то дали? Да нет, в общежитии пока живу. А летом-то, небось, порыбачить любите на реках и озерах?» Вкратчиво поинтересовался майор. «Или с ружьяцом походить побаловаться?» «У нас ведь такая охота, какой в Прибалтике днем с огнем не найдешь. Тем более в Лохском районе, крайне пуганных уток». «Охоту люблю», – кивнул Виктор. «Я, между прочим, мастер спорта по пятиборью, с детства стрельбой занимаюсь». «Вот оно как!» – Петриков покачал головой. «Любите вы, значит, Виктор, всяческие приключения. Не сидится вам в тихой и уютной клайпиде». «Есть такое», – согласился Вик. «Надеюсь, вы не против?» Что вы, что вы? Я только за. Ценный хирург, да ещё спортсмен, мастер по стрельбе. Такие люди нужны. В военных врачах недобор, и ситуация у нас такая, ну, сами знаете, какая. Приятно, когда люди осознают свой долг. Приятно. Виктор встал со стула. Ростом он был немаловато, сложен атлетически, стрижен коротко и аккуратно. Вот только блондинистая борода, по мнению Петрякова, его портила. Никак не вписывалась в устав. В таком случае не будем тянуть и разводить разговоры. Врач на мое место в лоухах есть. Молодая женщина из декрета выходит. Мое заявление вы читали. Служить мне не противопоказано. Это так. Петриков, понимающий, кивнул. Вы садитесь, товарищ Ларсен. Зря вскочили. То, что вы служить желаете, это похвально. Но обязан напомнить. Страна у нас большая. Выбор места службы не от вас будет зависеть. Впрочем, если изъявите желание исполнить свой интернациональный долг, тут выбор за вами. Ларсенс не стал садиться, напротив, подошёл совсем близко и навис над майором, упёршись огромными кулаками в стол. Что афганистан? глухо спросил он. Ну, не обязательно, Петряков пожал плечами. Но «Это дело добровольное. Можете назначение куда-нибудь в Ставропольский или Ташкентский военный госпиталь получить, а оттуда в Афган отправят кого-нибудь за место вас, кто поплоше, пускай отдувается. Да и отец у вас наверняка большая шишка со связями, не позволят вас туда послать. Вот и товарищ Горбачев только что заявил, что войска из Афгана выводить будем. Два года отслужите, а потом возвращайтесь с чистой совестью хоть в лохи, хоть в свою клайпенку». педо. Да что там говорить? После армии вам будет дорога открыта хоть куда. Да нету ж. Виктор зло усмехнулся, показав крепкие белые зубы. Не хочу, чтобы кто-то за меня отдувался. Отец мой, между прочим, рыбак, а мама учительница. Никакие они неважные шишки. Зашкент, говорите? Если идти в армию, то только в Афганистан. В другие места не вижу смысла. Вы серьёзно? Петряков уставился на Виктора усталыми блеклыми глазами. Абсолютно. Что для этого нужно сделать? Вам? Почти ничего. Хотя многие туда сейчас рвутся, да не всех пускают. Ну, конечно, шмотки там, джинсы, куртки, магнитофоны, Panasonic всякие, как дети малые. Они думают, что там война, она смерть идёт, что ни хрена мы её не выиграем. Знаешь, сколько наших там за восемьдесят пятый год положили? Майор громко шмыгнул носом и снова потёр лысину. В Кунаре тридцать один двухсотый, а потом ещё двадцать три. В Паншерском ущелье двадцать погибло, а раненых не сосчитать. В Зардевском ущелье ещё девятнадцать полегло. Духи наседают, как звери, и оружие у них не то, что раньше. Америка им такую технику гонит через Пакистан, что мам, не горюй. Наши вертолёты шибают один за другим, скоро вылетать уже не на чем будет. Ловчились уроды, лупите из своих буров прямо в щит колпак. А ещё и стингеры появились. Эх, сынок, если б ты знал. Вы были в Афганистан, товарищ майор, удивлённо спросил Ларсенс. Никак он не ожидал, что этот красномордый дядька воевал где-то, кроме своего кабинета. Был. Танкист я. Теперь отвоевался. Петряков похлопал себя по не сгибающемуся колену. Сижу вот, бумажки перебираю. Ладно, что там говорить. Раз согласен. Садись, Витя. Пиши другое заявление.